Часовщик Безликий Вторая часть Свою историю Майкл Холлс начал с детства, объясняя это тем, то чтобы понять его, его поступок, нужно понять всю его жизнь. Ему, как человеку с достаточно специфичной болезнью, жилось нелегко. Ведь люди-манекены или по-научному импликанты зарекомендовали себя в этом мире как достаточно скверное создание. С раннего детства многие из них, осознавая свои возможности, часто обманывали людей, подставляли или просто пропадали из города, прихватив с собой чужое лицо». Сорвать с человека кожу или волосы для импликантов далеко непростая задача, так как для этого жертва должна была находиться в состоянии покоя. Поэтому, часто поймав манекена с чужой плотью, в его кармане можно было обнаружить порошок из коры сонного дерева или другие наркотические или усыпляющие вещества. Родители Сара и Кристофер Хоулс, будучи совершенно нормальными, тоже находились в немилости у большинства горожан. так как пожалели свое чадо. Пожалели и не отдали Майкла в приют, где он получил бы стерилизующую сыворотку, которая лишила бы его возможности забирать чужую кожу, волосы, глаза и так далее, а после всю свою жизнь он бы провел на грязной работе. Каждый из ампликантов в этом мире пронумерован, чтобы в любой момент его можно было опознать, если тот совершил преступление. Жизнь манекенов далеко не проста, и этот мир со всеми его законами и предрассудками делает ее еще более сложной. Нельзя сказать, что поступки импликантов сделали людей такими жестокими к этим созданиям. Или же жестокие люди привели импликантов к тому, что те стали поступать подло. Майкл Хоул мог бы закончить свою жизнь и существование, как и многие другие на каторге. Среди подобных, где каждый похож на каждого, где единственное, что тебя отличает – это код на затылке. Он вывозил бы из шахты радиоактивную пыль или камень. Жизнь могла бы закончиться так, если бы не воспитание отца. С детства Кристофер Хоулс говорил своему сыну, что он не такой, как все, что ему будет тяжело в этом мире и что этот мир не простит ему, если он оступится». Он говорил, «Каждый раз, когда ты увидишь, как люди косятся на тебя, каждый раз, когда ты услышишь оскорбление в свой адрес, каждый раз, когда ты почувствуешь, что ярость и злость переполняют тебя, сожми свою волю в кулак и терпи. Помни». «Таким, как ты, ошибки не прощаются». И Майкл помнил, он терпел до одного дня. Все началось днем на школьном дворе. Михаэль, одноклассник нашего героя, пытался затеять драку с Ампликан. Собралось много учеников, многие не любили Майкла, и посмотреть на его унижение желали десятки учеников. «Слышь, урод! Не думаешь сходить позагорать? А то ты какой-то бледный!» Майкл молчал. «Ты меня вообще видишь или слышишь, а?» Майкл хотел пройти мимо, но сверстник, взбешенный тем, что тот не реагирует на его оскорбление, встал и толкнул того. «Куда идешь? Я вроде с тобой разговариваю!» Майк остановился и стал ждать, разглядывая своего врага пустыми глазами. Что ты там промямлил? Господи, да ты даже говорить нормально не можешь. Куда ты вообще после школы собираешься попасть? На каторгу? Майкл сделал выпад вперед, и михаил Михаэль отпрям. У -у -у! Ну давай, ударь меня. И отправишься на каторгу уже сегодня. Майкл замер. Внутри него бурлила злость, но на поверхности была только безэмоциональная кожа, белая и гладкая Майкл глубоко вздохнул и развернулся Он знал, что одним кварталом правее он снова выйдет на дорогу, которая приведет его домой Ты куда пошел? К своим родителям? Если они родили такого, как ты, то они ничем не лучше тебя Майкл замер Последняя капля терпения упала в его чан ненависти и злости. Главное было держаться. Нет. Он заслуживает наказание, этот маленький ублюдок. Заслуживает. Но не сейчас. Не при всех. Давай! Иди сюда. Я твой билет на твою любимую каторгу. Не сейчас. Юный импликант понимал, что действовать надо хитро. Очень хитро. Постояв еще немного, он пошел дальше. Слушая отдаляющиеся с каждым шагом оскорбления и смех. Дома Майкл почти ничего не ел и почти ни с кем не разговаривал. Он думал, как он будет мстить. Может, одеть его кожу и что-нибудь украсть в магазине у всех на глазах? Нет, нет. Прийти под окна учителя и накричать тому гадостей – Нужно было что-то более коварное. Мысли об зашёренной месте не покидали его, не давали ему спокойно делать уроки, читать, думать, есть. Наступила ночь. Михаил жил на первом этаже, всего в десяти домах от Майкла. И вот сейчас, выбравшись на улицу, он стоял около окон своего одноклассника. Ставни были открыты, на это он рассчитывал. такие жаркие сентябрьские дни у многих были открыты окна. Медленно стараясь не шуметь, он подошел к подоконнику и заглянул внутрь. Михаил спал. Поставив ногу на выпирающий кирпич, Майкл подтянулся. Еще чуть-чуть, и он первый раз в жизни примерит настоящую кожу. Еще чуть-чуть, и он будет выглядеть как обычный человек. Ещё чуть-чуть, и он покажет этому ублюдку Михаэлю, каково это оскорблять родителей импликанта. Он подтянулся, рывок, и... Кто-то резко схватил его за шиворот и оттащил от дома. Майкл не мог понять, что происходит. Неизвестно, затащил его за угол и зажал ему рукой его безгубый рот. Майкл мычал, пытался вырваться. Через минуту хватка ослабла, и мальчик выбрался из объятий. Да кто это?» «Папа!» Кристофер Холс смотрел на него сурово. «Пошли домой!» Майкл молча кивнул и направился в сторону дома. Кристофер был в ярости. Он ходил по комнате, размахивая руками и крича. Давно он так не злился. Мать Майкла, Сара холл стояла в стороне и молчала. «Ты о чем думал, а?» ну. Папа, он... Что он? Обзывался? Да. А что я тебе на это говорил? А? Ну, пап, он оскорблял вас. Да мне плевать, что там говорит про меня какой-то малолетний придурок. А вот скажи мне ты, что, что ты хотел сделать? А? Я хотел забрать его кожу и что-нибудь сделать, чтобы ему было стыдно. Ха. и ты думаешь, что никто бы не догадался? То есть за день до этого этот придурок оскорбляет импликанта, а на следующий день творит что-то, что может его опозорить? Как ты думаешь? Сколько человек не догадалось бы, что это ты? А? Ну... Все! Абсолютно все бы догадались! Десятки импликантов попались именно на этом! Десятки! Этот мир, сынок... Против таких, как ты. Нужно. Нужно терпеть. Мне Маданила, терпеть. Я хочу быть как все. Да и что ждать меня дальше, а? Такой, как я, сейчас я никому не нужен. Ни один университет не возьмет меня. Ни один человек не захочет, чтобы я на него работал. Это моя забота. Поверь, я что-нибудь Обязательно придумаю И Кристофер Холл правда нашел выход из положения Он придумал, как сможет дать образование своему сыну Никто так и не узнал о том инциденте Майкл больше не пытался мстить И до конца школьных дней держал свою злость в сжатых кулаках На выпускной он не пришел Только спустя несколько дней он молча забрал свой диплом из школы Придя домой, он положил коричневые корочки на стол и сел. Кристофер Холс подошел к своему сыну и посмотрел на диплом. Поздравляю. С чем? Думаю, он мне не сильно поможет, когда я буду таскать камни в шахтах. Я думал, ты прошел предварительные вступительные экзамены в юридический университет в Лондоне. Прошел. Но думаю, когда они узнают, кто я, когда они увидят меня... Они найдут десятки причин, чтобы не пустить меня за ворота своего учреждения. Сын, но я же обещал, что придумаю что-то. И что же ты придумал? Сегодня ты первый раз в жизни примеришь чужую кожу. Глаза Майкла расширились от удивления. кожу Где ты ее взял? Я с ней родился, сын. Твою? Нет, я так не могу. А как же ты? Ведь ты же не сможешь нигде работать. Смогу, Майкл. Я уже все рассчитал. Я не понимаю. Кристофер подошел к своему сыну. Улыбка не сползала с его лица. У меня есть знакомый врач. Помнишь, дядя Джон? Конечно. Так вот, я объяснил ему суть своего плана... и он согласился мне помочь. Какого плана? Папа, что ты задумал? Твой дядя и мой друг установил, что у меня развивается язвенный суправит И что уже через месяц все мое лицо будет покрыто язвами. Есть все справки, и уже через несколько недель все мое лицо будет перебинтовано. Никто не увидит больше мою кожу. П Почему ты молчал? Какой ужас. Да успокойся. Я не болят Болен только на бумаге. Я не понимаю. Ты, ты заберешь мое лицо, мои волосы и глаза, мою кожу. И никто, слышишь, никто об этом не узнает. А как же ты? Тебя же уволят. Мое лицо теперь всегда будет в бинтах. И если меня захотят уволить, то судебный иск, который я им предъявлю, разорит завод, поверь. Но у меня есть, друзья, работа. У меня есть любимая женщина, которая любит меня. Это лицо мне больше не нужно. А вот тебе, сын, Ещё может пригодиться. Возможно, оно немного старовато для юноша. Но уж прости, другого у меня нет. Бам! Бери! В этот день Майкл Хоулс первый раз в своей жизни ощутил теплоту кожи. Дотронулся до волос. Провёл языком по губам. Незабываемое для такого, как он чувство. Он провел рукой по столу И каждой клеточкой ощутил его шуршало Миллиарды чувств Тысячи ощущений Голова кружилась от новой информации Пап, это потрясающе! Твое лицо и мой голос Так непривычно. Как же я рад, что тебе нравится. Спасибо, пап. Я обещаю, что найду способ найти другую кожу и, и что верну твое лицо тебе, я найду честный способ. Не обещаю. Майкл, я верю в тебя. Ты у меня умный малый. Просто тебе немного не повезло. Майкл улыбнулся. В Лондон ты поедешь, как Деннис Крайн. Твои новые документы уже почти готовы. А это зачем? Серьезные учебные заведения могут затребовать любые документы. Вплоть до медицинской истории. А Деннис Крайн за всю свою жизнь болел только коклюшем и простудой. Уже через несколько дней Майкл Холлс ехал в Лондон, в столицу. Он ехал в поезде, где была сотни человек, и никто на него не таращился, никто даже не смотрел в его сторону. Без тени смущения или страха он сумел купить себе еды в кафе, смог улыбнуться проходящей девушке. Майкл ликовал. 6 лет университета, десятки предметов, сотни знакомых, тысячи лекций. Майкл вгрызался в юридические науки, упивался жизнью нормального человека. Не все сразу давалось ему легко. Вначале, в каждом слове, в каждой реплике, обращенной к нему, он искал подвох, оскорбление. Но со временем он понял, что сейчас люди не видят его, не видят его таким, какой он есть». Среди них были славные ребята, чудесные преподаватели, очаровательные девушки, которые улыбались ему, разговаривали с ним, ходили с ним на свидания. Все они были дружелюбными, но... на майкла на протяжении всего периода обучения не оставлял один вопрос. Говорили бы они с ним, улыбались ли они ему, проучился ли бы он здесь хоть один семестр, если бы он в один миг взял и снял с себя маску нормального человека, обнажив свое истинное лицо. Однажды он хотел признаться своему товарищу, молодому студенту, с которым лучше всего сумел сблизиться. Он без скрываемого удовольствия и улыбки мог бы назвать его другом. Но даже перед ним он не мог снять с себя лицо чужого человека, показав свое. Вдруг он решит всё рассказать. Ампликант с кожей. «Да я приравниваюсь к преступникам, ведь меня могут так числить Сотни страхов крутились в его голове, но главная причина, из-за которой он молчал, — это боязнь потерять друга. Друга, в которого он верил. Друга, в котором так боялся разочароваться. Шесть лет учёбы пролетели быстро. И вот уже лондонский поезд вез его обратно в родной город к родителям, к людям, которые его знали таким, каким он был. На перроне его никто не встречал. Сжимая чемодан в одной руке, он побрел к дому. Медленно, не торопясь, он осматривал улицы, которые ему были так знакомы, но от которых он отвык. Подойдя к своему дому, поднявшись на второй этаж, Дойдя до нужной квартиры, он постучал. Дверь открыла Сара Холлс. «Майкл! Ах, я и забыла. Прости. Я хотела тебя встретить. Прости». Она сжала сына в объятиях, прижавшись к его груди. «Как же я соскучилась. Проходи, проходи». Я тоже скучал. Ну, как вы здесь? Все хорошо, но вот... Что, что она Да ты проходи, проходи. Выпьем чая. Майкл прошел в гостиную. Он не мог узнать ее. На полках копилась пыль, завядшие цветы, грязные полы. И не только гостиная. Прежде ухоженная квартира гнила изнутри под Пылью, грязью и в полном хаосе А что случилось? А, это... У меня не хватает времени, чтобы ухаживать за квартирой Работа в магазине занимает все свободное время Ты работаешь? А, а как же папа? Майкл, послушай Мы не хотели, чтобы ты беспокоился Что с папой? Не кричи Где он? «Он в спальне отдыхает. Ему плохо. Он болеет». «Долго?» «Уже несколько лет». «И ты молчала. Я должен, я должен был вернуться». Но «Это было не мое решение, а его». А. «Только не включай свет. Свет пагубен для него». Майкл открыл дверь и вошел в темную спальню. Были видны только очертания мебели и тонкая полоска света из-за штор резала комнату. Ах, мой любимый студент. Майкл подошел к кровати и присел. Отец лежал, почти не шевелясь. Белая мраморная грудь поднималась высоко при каждом его вздохе. Поздравляю тебя. Мама говорила... что ты окончил университет с отличием. Молодец. Я горжусь тобой, Майкл. Отец, что с тобой? Не знаю. Никто не знает. Доктор тебя осматривал? Меня осматривали доктора. Много докторов. Но никто ничего не может сказать. Но ты не переживай. Все хорошее в этом мире заканчивается. А я был хорошим человеком. Глядя на тебя, Я это теперь знаю. Они еще долго болтали. Майкл рассказывал про свои студенческие годы, а Кристофер, борясь с болью в груди, рассказывал про то, что произошло в их городке за последующие шесть лет. Потом Кристофер устал и попросил оставить его. Майкл вышел. Его мать стояла в гостиной. Сколько ему осталось? Ой, не больше месяца. И я еще не знаю, согласится ли священник хоронить эмпликанта. Ты знаешь, после того, как его посетили более 10 врачей, новость о том, что он остался без кожи, быстро облетела наш город. Передай священнику, что он будет хранить не эмпликанта, но эмпликант будет на похоронах. Я не поняла. Поймешь. Майкл развернулся и снова зашел в комнату, где спал его отец. Там он пробыл около 20 минут, а когда он вышел, то снова был самим собой. Белая кожа, пустые глаза. Он сделал для меня многое. И это единственное, что я могу сделать для него в последний раз. Отец Майкла умер через три недели. похороны были. Священник согласился провести церемонию, когда увидел, что Кристофер Холлс — обычный человек. Церемония была скромной и немноголюдной. Близкие друзья — брат, жена и сын, на которого все смотрели искосы. После похорон Майкл и Сара Холлс вернулись домой. Оба молчали, им не хотелось говорить о произошедших событиях, но мысли были полны скорби. Только на следующий день импликант подошел к матери. Мам, я выезжаю. Здесь мне не найти работу. Но я буду присылать тебе деньги. Там, где меня не знают, я смогу найти работу, достойную своего образования. Я все понимаю, майк Мам, только не переживай. Я буду тебе писать. Я буду приезжать, буду присылать деньги. Просто здесь я пропаду. Мы оба здесь. Пойдем. Только обещай меня не забывать. Конечно, мам. Придет время, и я заберу тебя из этого чертова города. Обещаю. Сара, заплаканная, вышла из комнаты и вернулась обратно, сжимая в руке конверт. Это тебе отец откладывал с того момента, как ты уехал учиться. Тут немного... Ну, на первое время тебе должно хватить. Я думаю... Ты ты не думай. Такому, как ты, они нужнее. Я-то справлюсь. Я могу сдавать две комнаты и еще подрабатывать. Через несколько дней Майкл собрал небольшой чемодан и вышел из дома. Спустя два дня ноги Майкла Холса вступили на перрон городка Олдер. Стараясь скрывать свою внешность, он закрывал лицо капюшоном, а руки прятал под перчатками. В первые дни он снимал номер в дешевой, пропахшей чужим потом гостинице. Скандиманы и проститутки всего города ошивались в ее номерах. Кто-то здесь даже умирал. Но Майкл знал, что задержится здесь ненадолго. Он знал, что уже через несколько недель он будет ночевать в роскошном номере отеля «Дельфины». У него был план, у него была цель. Ночью следующего дня он отправился в самый бедный квартал города, где жили люди, потерявшие смысл в жизни или просто не нашедшие его. Люди, которые жгли свои дни с скандидавской пыли, утопили свои несчастья в алкоголь, нищета считая вонь, обшарпанные стены домов разбитые окна первых этажей. «Люди, спящие на улицах, беспризорные дети». Майкл зашел в прокуренный трактир. огляделся Люди с потухшими глазами хлебали дешевую выпивку. Курили. Почти никто не разговаривал, да и не о чем было разговаривать. В их жизни ничего не происходило. В углу, у самой стены он увидел мужчину, который подносил к своим губам стопку. Он уже был изрядно пьян. Майкл подсел к нему. Здравствуйте. <свях> <свях> <свях> <свях> ну и тебе не хворать. Что надо? Я к вам. Со странным предложением. <свях> ну, я слушаю. <свях> <свях> <свях> <свях> Некоторые люди... Говорят, что вы хотите на насмерть. Есть такое. Но проблема в том, что денег на такую смерть мне не хватает. Вот поэтому я и пришел к вам. М? Я хочу купить у вас кое-что. Как человек, который скоро собирается в могилу, не думаю, что вы будете в этом сильно нуждаться. д да? И что же? Ваше лицо. Что? Прошу вас, только не кричите. Я я хочу купить ваше лицо. Я не понимаю. Майкл замялся. Но потом молча подвинул край своего капюшона, показывая собеседнику свою кожу. О, господи. Мне Теперь вы меня понимаете? Да. И сколько ты готов заплатить? Э, 80. 80 пенсов. 80 фунтов. И если вы согласны, то давайте пройдем в мою гостиницу, где я заплачу вам и заверу вас то, что вам в скором времени не понадобится. В тот день у Майкла появилось лицо. Пропитое красное от алкоголя, но все же лицо. На следующий день... Эмпликант снова собирался вернуться в тот район в поисках волос, глаз и кожи. Но когда он стал одеваться, в его дверь постучали. Он открыл. На пороге стояли трое. Один пьяница, один бездомный, которого Майкл несколько раз видел на улице, и девушка, одетая в старую поношенную одежду. Говорят, что вы покупаете чужие лица. Лицо у меня уже есть. Тогда... Может, вам нужны волосы или глаза? За волосы я дам вам 50 фунтов. Хорошо. Вы можете взять мои глаза? А, хорошо. 70 фунтов у вас устроит? <свят> Конечно. А я? Подожди несколько минут. Хорошо. Через несколько минут из номера вышли двое. Один был лыс, а другой смотрел на мир прозрачными, безэмоциональными глазами. Девушка не ушла. Прошу вас, проходите. Я не знаю, что могу вам предложить. Но мне очень нужны деньги. Может... А, вот... Что это? Это 50 фунтов. Но за что? Я беру деньги только с обреченных. С тех, которым нечего терять. С тех, кого Бог наградил тем, что они так бездарно прожигают и портят. Я думаю, вы мать... Это вас пахнет едой, а не выпивкой. И также я думаю, что дети должны видеть вас такой, какая вы есть. И думаю, только сильная нужда и забота о детях могли привести вас ко мне. Поэтому вот, возьмите. Спасибо! Спасибо вам большое! Уже через неделю в двери главного юридического отдела постучался человек по имени Деннис Край. «Человек с поддельными документами и тайной под всей кожей». Его дипломы, рекомендации преподавателей сделали своё дело, он был принят. Прошло ещё несколько месяцев, и Деннис Крайн, или Майкл Холс получил повышение. Следующие шесть месяцев упорных стараний привели импликанта к политическим вершинам. Многие завидовали ему, другие помогали, но именно чутьё, знание того, что нужно людям, Уже через два года сделали его мэром города Олден. Человек из ниоткуда за два года добился колоссальных успехов, преобразив себя и город. За несколько лет он внес много изменений в структуру города, сделав его процветающим. Бедный квартал был полностью облагорожен. Был восстановлен приют для бездомных. Больница получила увеличенное финансирование. школы и детские учреждения были полностью переоборудованы. Как и самого себя, Майкл тянул город вверх и не видел причин, которые могли бы его остановить. До одного дня. В тот роковой день наш герой готовился к открытию нового преобразившегося отеля «Дельфины». Проучивая речь, он ходил по своему кабинету. Да-да, Войдите. Это был Дэниел Барнес, один из чиновников. Майкл его недолюбливал, он чувствовал в нем скользкость. Скользкость его поступков, его характера. Мистер Барнес, я вас слушаю. Э, в ближайшие дни открывается отель «Дельфины». Я хотел бы узнать, нашли ли вы кого-нибудь на роль управляющего? О, конечно, я даже не искал. Им останется прежний управляющий. Он отлично справлялся со своими обязанностями. Джон, но старик. Ему давно пора в отставку. Я много лет помогал ему в управлении гостиницами. Я... Все, что вы делали, это сокращали финансирование главного отеля города. Бесконтрольно. И самое главное, беспричинно. Я бывал в нем до реставрации. Жалкое зрелище. Но деньги требовались другим учреждением Каким? Может, разваливающейся гостиницей или ночлежки, которая несколько лет была закрыта? Я попрошу вас уйти. Думаю, после открытия отеля «Дельфины» мы будем пересматривать парламентское собрание. Многое мне еще не ясно. Думаю, некоторые расследования помогут мне во всем разобраться. А теперь не мешайте мне. Я должен готовиться... К выступлению Но... Я прошу вас, уйдите. Барнес ушел. Он был в ярости. Он, старейший из политиков города, был унижен каким-то сопляком. На открытии отеля «Дельфины» пришли многие жители города. Майкл говорил торжественную речь, рассказывая всем, какие изменения претерпел город и какие преобразования его ждут. И в конце он разрезал красную ленту, которая ознаменовала, что то отель «Дельфины» – главный отель города, открыт для постояльцев. Майка глядывал аплодирующую толпу, и в один момент его сердце ёкнуло. Он увидел лицо, лишённое морщин, лица, лишённый цвета и мимики. Белое мраморное лицо в толпе. Когда все стали расходиться, Майкл увидел, что к его машине идет бездомный. Медленно скрывая свое лицо под капюшоном. Неизвестный помахал мэру и, подойдя ближе, сказал... Ну, здравствуй. Э -э мы знакомы? Не прикидывайся, идиотом. Из-под капюшона блеснула белая кожа. Что тебе нужно? Я хочу обратно свое лицо. Мы уже заключили сделку, так что... Нет Тогда я хочу больше денег Тоже нет Тогда все узнают Разве тебе мало заплатил? В зеркале я этого не замечал И увидел только в фотографиях Насколько хорошим я могу быть Так что я подумал, что мое лицо может стоить намного дороже Больше ты не получишь Тогда я всем расскажу Майкл не выдержал и схватил того за грудки. Он глубоко дышал. Злость разъедала его спокойствие. Послушай сюда, ты, янчуга, я дал тебе денег за то, в чем ты не нуждался. И ты согласился. А теперь давай-ка проваливай, пока я не выбил из тебя дух. <звы> Он отпустил пьяницу и направился к автомобилю. Прошло несколько недель с того момента, как был открыт обновленный отель «Дельфины», и Майкл Холлс прогуливался по его коридорам, осматривая новое помещение. «Сэр! О, это вы!» «Чего тебе?» «Мистер Крайан, сэр, вы не могли бы зайти в главный зал отеля?» «Мне немного не до этого». «Это займет всего минуту». Спустившись вниз, Майкл Холлс прошел в зал. Там было несколько человек. Всех он прекрасно знал. Все они сидели за круглым столом. Так, и к чему это собрание? Прошу вас, мистер Крайн, присядьте. Это был Вильям Аддерли. Майкл прошел вперед и сел за стол. Я слушаю. Недавно я прогуливался по бедному району нашего города. И мне передали шокирующую информацию которая очень важна для нашего государства. К чему вы клоните? К тому, что вы больны, Томас Крайн. Больны настолько, что ваша болезнь просто недопустимо для занимаемой вами должности. Ты эмпликант! Да что вы себе позволяете? Успокойтесь. Я согласен, это сильное заявление. Но есть люди, которые поговаривают всякое. Пусть говорят дальше. а мне пока есть чем заняться Такие вещи еще нужно доказать докиньте да вы его в тюрьму О, тише тише А что если у нас есть хозяин этой прекрасной кожи, который сняв ее с вас сможет продемонстрировать нам и всему городу ваш номерной знак а Что вы хотите? Мы подготовили несколько бумаг на разные числа, которые мы хотели бы, чтобы вы подписали. Бумаги о назначении. Они уже одобрены всем парламентом. Нужна только ваша подпись. Не забудь сказать про фабрику. А что если я не подпишу? Ах, тогда мы будем вынуждены отдать вас полиции. А так... Вы просто можете уехать из города, и через некоторое время мы скажем, что вы ушли в отставку. Такие документы у нас тоже есть. Все, как говорится, схвачено. И куда же я денусь? Ну, вы можете заниматься своей добродетельностью в другом месте. Мы о вас и не вспомним. А почему я вам должен поверить, что после подписания вы не сдадите меня властям? Ну, милый мой... Если мы вас сдадим, все ваши подписи станут недействительны. Майкл сидел и смотрел на все эти лица. Вильям Аддерли смотрел на него жадно, с отвращением. Даниэль Барнес смотрел с усмешкой. Другие чиновники тоже улыбались и скалили зубы. Ведь сегодня они получат кусочек своего пирога. Майклу пришлось подписать, подписать все, все назначения, подписать свою отставку. Что ж, думаю, нужно сказать «до свидания» или уж лучше «прощайте». Все чиновники встали, Майкл сидел. Думаю, вам стоит все переварить, вас никто не торопит. Все вышли. хлопнула дверь. Майкл думал, что остался один. Он сидел и смотрел в пустоту, пока не услышал. Еще раз здравствуйте, господин мэр. Майкл быстро обернулся. Он был в ужасе. Все. Все были здесь. Освещаемые только лунным заревом здесь были все. Все его прошлое. у которого не было лица нищий, у которого не было кожи бездомный с пустыми глазами лысый бродяга все они были здесь каждый из них с частичкой его тела наш герой содрогнулся он сорвался с места и хотел бежать но не успел развернуться как получил удар в челюсть ты не ты по моему лицу Майкл свалился И они все накинулись на него, не церемониваясь и не разрывали на нем одежду. И каждый хватался за его тело. Один схватился за кожу, другой за глаз. Кто-то тянул волосы так резко, так больно. Эмпликант закричал. А потом провалился в себя, отключив сознание глубоко в себя в полную темноту. Когда он очнулся, уже никого не было. Ни чиновников, ни тех, кто разрывал его. Он приподнялся, и в отражении начищенного мрамора он увидел свое лицо. Потом он посмотрел на руки, белые гладкие Он провёл рукой по голове, ровный оголённый череп. Если бы Майкл мог, он бы плакал. Он вышел из главного зала. Эй, ты! Это был главный управляющий отеля, и он был в ярости. Джон, мистер Джон, это же я! Как ты сюда попал? Убирайся! «Охрана!» «Джон!» «Убирайся, я сказал!» Майкл сорвался с места и под возгласы удивленных постояльцев выбежал на улицу. Он бежал, слыша крики людей, он бежал из города под дождем, под каплями дождя, которых он не чувствовал. Он бежал, зная, что еще вернется сюда. Но непорядочным гражданином. омстительным существом. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru